Эпилог. Это были неплохие люди. Красивые, веселые, смелые. Но они забыли о том, кто спасал их не раз и спас в последний раз. Маленький Василек очнулся под развалинами Чизбурга. Левая крылышко придавила тяжелым камнем. Он попробовал кричать, но скоро понял, что наверху уже никого нет. «Эх, что же вы, Василиска, забыли!» — заплакал он. После долгих усилий крылышко удалось освободить. В луже оказалась вода из колдовского котла. Она быстро помогла восстановить силы. Василек огляделся. Здесь можно жить. Дон Кабалью говорил, что настоящему Василиску и нужно жить в таком месте. И питаться крысами, чтобы вырасти большим и сильным. Ловить крыс будет легко. Они сами приползут на его жалобный писк. А отползти уже не смогут. Он будет есть крыс. Он будет расти. Пройдет год, два, двести, пятьсот лет, пока Василек наконец не почувствует что настала пора напомнить о себе неблагодарным людям. О нет, он не будет злобным и мстительным. Он выше всего этого. Он не станет своим дыханием превращать в огненные шары полицейские вертолеты, не будет терзать когтями роскошные тела кинозвезд, не станет сшибать могучим хвостом небоскребы. Он не такой. Он добрый. Человечество ждет счастливый конец. Конец книги. Читал Владимир Князев. O You are in total I am Allah You are in total Najģo I am Так зима малнечем платеть, Не на чем ехать, мы гуляем одни. На нашем газете не кончилось трм комодай. Видели ночь, гуляли всю ночь до утра. Видели ночь, гуляли всю ночь до утра. Видели ночь, гуляли всю ночь утра. Видели ночь, гуляли всю ночь утра. в телефонную будку скажи, чтоб закрыли все по двере мими свою обувь, мы будем ходить босиком. Есть сигареты и спички, бутылка вина, И она поможет нам ждать, поможет поверить, Что все спят, и мы здесь вдвоем. Видели ночь, гуляли всю ночь до утра. Видели ночь, гуляли всю ночь до утра. Dijel e mojq gudal e du moj ta otra Dijel e mojq gudal e du moj ta otra Di li on gö as on